247. Май 2. -е. Пришло время, когда карма личная и карма народная должны совпасть. Иначе получится разрушение обоюдное. Сознание, что больше так продолжаться не может, должно пронизать дух человеческий. Условия усугубляются, дабы дух о невозможности и невыносимости создавшихся условий. В скобках. Ночью, проснувшись, подумал и показалось, что появилась мысль, свершилась пережог провода, потом еще появилась мысль, обращение не поможет, и с тех пор писаться стало плохо. Сижу, смотрю, сосредоточиваюсь, но ничего не получается.